Глава шестая. Неожиданное предложение. «Дождь осенью льется, ветер ходит, вое свистя, Где теперь моя бедняжка, боязливое дитя? Вижу в комнате уютной, прислонившись у окна, В ночь угрюмую сквозь слезы смотрит пристально она». Генрих Гейне, книга песен. «Беду хоронили холодным утром, когда впервые за долгое время на оловянно-сером небе вспыхнули лучи бледного солнца. Порывистый северный ветер принес через холодную реку россыпи снежинок, подхватив их с далеких вершин Вороньих гор. Гортензия рассеянно наблюдала за тем, как крошечные ледяные кристаллы застревают в бахроме черной шерстяной шали, которая она покрывала голову и плечи. Снежинок собиралось все больше, и они отвлекали ее от печального повода, по которому небольшая компания собралась на вершине холма над зеленым логом. Гортензия растерянно отметила, что темные травные одежды квендели чуть тронуты нежно-белым. Судя по дрожащей спине Хульды, та беззвучно плакала, лишь изредка из-под надвинутого на лицо капюшона доносились едва слышные всхлипывания. Рядом с Квирином и Гунтромом стояли Эба Портулак, Розина Изенберт и с ними Тильда, невысокая приветливая жена Биттерлинга, которая накануне приехала из вещатки вместе с мужем в сопровождении Килиана и Приски Эрштерн и еще нескольких квенделей из родной деревни Беды. Друзьям и соседям было трудно поверить, что бедняжка так и не вернулась домой после безобидного визита к подруге, который в итоге обернулся кошмаром в тот роковой летний день и уже никогда не вернется. Теперь беда покоилась рядом с Беральдом, отцом Карлмана и братом Буллиха, на южной опушке колокольчикового леса в окружении других могил. Глядя на свежий холмик земли, черный на фоне увядшей осенней травы, Безутешный Карлман присел между дядей и стариком Фифером и горько заплакал. Ёлки-поганки и горькие грибы. Видеть юного Шатенбарта округлого сироту в таком смятении было очень тяжело. Гортензия сомневалась, что сможет вынести это скорбное зрелище. Пока ее глаза горели от пронизывающего ветра и слез, готовых вот-вот пролиться, она ломала голову, пытаясь придумать, как смягчить суровый удар судьбы, обрушившийся на некогда беззаботного мальчика. Требовалось что-то особенное, чтобы хоть немного отвлечь его от горя, и внезапно у Гортензии появилась идея. Воплощение которой, впрочем, могло сильно отсрочить ее желание жить в мире и покое. Однако, — размышляла Гортензия, дрожа и плотнее закутываясь в шаль, — после суровых испытаний, выпавших на нашу долю, вряд ли кто-то способен по-прежнему сидеть в тихом уединении и бездействии, думая о прошлом, тем более в преддверии того, что уже отбрасывает угрожающие тени. А деле уж точно так не поступит. Да и Карлман с Бульрихом вряд ли вернутся к привычной жизни. Не зря сам Тфу с Кремплинги веками оказывались в центре событий, когда требовались смелости и энергии. Клянусь волчьим боровиком, сегодня вечером, когда мы все, надеюсь, соберемся посидеть в тишине, я предложу вам кое-что неожиданное. Спустя добрых полтора часа скорбящие собрались в трактире зенологский Дуванчик за столом, накрытым у самого камина. Они с некоторым облегчением пришли в себя в уютном тепле, отведав вкусные блюда, которые Стелла Штаублинг, сестра хозяина, подавала с пылу жару. Тем временем ее брат Куна наполнял кубки добрым маховым вином так часто, что порозовевшие на холодном ветру лица раскраснелись еще ярче. Карлман, бледный, замкнутый, сидел между Бульрихом и Гортензией, а старик Пфифер занял место на противоположном конце стола и отрывал взгляд от мальчика только когда требовалось ответить соседям. Вот как сейчас, когда афротрутовик, трутовик кузина беды и порой невыносимая сплетница села справа от него. Зима приближается. На холмах это уже очень хорошо заметно. Напомню, что дом нашей дорогой покойницы пустует с середины желудевой луны. И уютнее в старых стенах не станет, если в ближайшее время кто-нибудь не вернется, не проветрит комнаты и не разожжёт, наконец, огонь в камине. Ведь в гостиной моей бедной кузины всегда была сырая стена, которая обрастала мхом изнутри и снаружи, если за ней не ухаживать. И вот мне интересно, липкие сморчки и серые поганки, что будет с заброшенным домиком. Хотя она обращалась к мужу Ансгару, довольно неразговорчивому по воле судьбы Квенделю, говорила Афра достаточно громко, чтобы ее уж наверняка услышали прочие, собравшиеся за столом. Все присутствующие, как из вещадки, так и из зеленого лога, знали, что навсегда завистью смотрела на красивый дом родственников. Слишком молодой сын бедды вряд ли смог бы жить там один — так что для нее это была желанная возможность завладеть имуществом. Никто не удивился, когда Афра заговорила о доме, даже не дожидаясь окончания погребального ужина. Особой вежливости от нее и не ожидали. На испуганном лице Ансгара появился жаркий румянец, и не только из-за близости к камину и поглощенных горячительных напитков, но и в ответ на неудержимый поток слов неисправимой жены. «Вряд ли это ваша забота» всерьез возмутилась такой дерзостью Тильды Битерлинг, обычно отличавшейся очень покладистым характером. Битерлинги были ближайшими соседями Бедды и Карлмана в взвещатки, и Тильда всегда присматривала за домом и садом, когда шаттенборты находились в отъезде. «Однако, вероятно, и не ваша, дорогая Тильда!» — огрызнулась Афра и перевела дыхание, чтобы начать пространную отповедь, когда случайно заметила взгляд старика Пфифера и предпочла промолчать. Адилия дважды осторожно стукнула вилкой по бокалу и встал. «Мой дорогой Карлман!» — начал он теплым и полным состраданий голосом. «В нашем краю нет способа восполнить твою страшную утрату. К сожалению, я не нашел лекарства, которое помогло бы избавить твою дорогую матушку от захватившего ее зла. Я оказался не в силах спасти ее и предотвратить ваше слишком раннее расставание. Нет-нет» твердо проговорил о Дилии, потому что Карлман привстал, собираясь что-то сказать в ответ. Клянусь всеми священными грибными кольцами древних лесов — это чистая правда. И ты волен обвинить меня в том, что я не преуспел и до конца не хотел это признавать. У меня не хватило средств, а прежде всего мудрости, чтобы исцелить беду. Однако, если ты примешь мою помощь и позволишь быть рядом так долго, как только позволят мне скудные силы, я буду очень рад. «Знай, мой дорогой мальчик, ты не один». С места, где сидела Хульда, донеслись вслипывания, но и у других отцы сострадания увлажнились глаза. Увидев текущие по щекам племянника слезы, Бульрих неловко взял его за руку. Затем он откашлялся и взглянул на старика Пфифера. «Дорогой Аделий, позволь от всего сердца поблагодарить тебя за добрые слова. Нет и не может быть ни малейшего сомнения в том, что ты сделал все возможное, чтобы спасти беду от худшей участи». Я тоже всегда мог положиться на вашу с гортензией преданную и терпеливую заботу в долгие мрачные дни неопределенности. Поэтому сейчас я должен поделиться тем, что тяжким грузом лежит у меня на душе. Я по-прежнему не считаю, что стремиться к познанию неизведанного и даже время от времени высовывать нос за знакомые границы — это неправильно. Вместе с тем мне будет нечего ответить, если кто-то обвинит меня в том, что я бездумно бросил вызов нашей общей судьбе, отправившись в сумрачный лес. За столом вдруг стало очень тихо. Кунуш Таублинг с подносом лавровой настойки, только что свернувший за угол, тоже остановился и прислушался. Гортензия переводила пристальный взгляд с одного шаттенбарта на другого. Внезапно она поднялась, приблизилась к ним сзади и обняла обоих за плечи. «Давайте смотреть в будущее». Сказала она им, и ее слова прозвучали мягко и нежно. Затем Гортензия обвела взглядом всех присутствующих. «Как бы мы ни хотели изменить прошлое, в итоге мы не нашли выхода или решения, с которым все осталось бы как прежде целым и невредимым. Что толку теперь сожалеть об этом? Пусть время залечит раны. Даже если некоторые не затянутся никогда, нам остается просто жить дальше своей жизнью, какой бы она ни была». «Давайте поднимем кубки лавровой настойки, если куна будет достаточно любезен, чтобы подать их нам в этот вечер». Трактирщик поспешил выполнить просьбу, и уже не в первый раз Вентибольд восхитился гортензией и силой ее духа. Ее слова еще больше убедили всех в том, что ему удастся противостоять осенним бурям, которые без передышки били в окна. Только взгляд старика Пфифера упал на останки разбитой липы, которая мрачным памятником возвышалась над живой изгородью окружавшего трактир сада. «Дорогой Карман», — снова взял слово Бурих, — «мы вместе много думали о том, как лучше поступить в следующий период твоей юной жизни, который, безусловно, будет нелегким. Мы — это Гортензи, Хульда и Дили, а также Звентибольд и Тильда, твои ближайшие друзья и добрые соседи». Не желая произносить и слова осуждения, мы все же опасаемся, что тебе может быть слишком одиноко в доме взвещатки, где нет ни единой живой души, и все напоминает о матушке. Поэтому я хотел бы предложить тебе некоторое время пожить у меня в Зеленом Логе, на Бузинной улице. Там тебе будут очень рады, и места хватит нам обоим. Звенти, Больт и Тильда любезно согласились присмотреть за твоим домом, куда ты обязательно когда-нибудь вернешься. Афро-трутовик многозначительно откашлялась, оскорбленная таким невниманием. «Если ты согласишься, я буду очень рад, мой дорогой мальчик», — завершил свою речь Бульрих, сободряющий, как он надеялся, улыбкой. Старый картограф замолчал и неуверенно посмотрел на племянника. Возможно, следовало бы отложить решение личных дел до той поры, когда рядом будет поменьше публики, потому что под взглядами собравшихся Карлман густо покраснел». Его ответ ожидали не только родственники и друзья, но и Куна со Стеллой. Уставившись на стол перед собой, Булих шумно выдохнул. Уж он последним стал бы уговаривать Карлмана что-либо предпринять. «Дорогой Булих, услышал он голос племянника, — «мне будет приятно остаться с тобой, лучшего я и представить не могу, ведь я не один, как сказал Дилей. Я так благодарен вам всем за доброту и бескорыстную дружбу, но, пожалуй, мне лучше помалкивать». Потому что, простите, лоб горит, ноги замерзли, и голова уже кружится от всех этих разговоров. Он без сил упал в кресло, а гортензия нежно его обняла и прижала к груди. Измученный Карлман выслушал множество слов благодарности за свое решение. Но больше всего в этот печальный день его радовалась сияющая улыбка старого дядюшки, который мог лишь молча с облегчением сжимать руку племянника. Чуть позже компания разошлась. Почти все, приехавшие из вещатки, не собирались возвращаться домой в тот же день и остались на ночлег в Зеленолокском одуванчике или у друзей в деревне. Со времени Совета в Старой Липе к предпочитали не отправляться в дальний путь с наступлением сумерек. Ходили слухи о странных происшествиях на одиноких тропинках, о призраках и мерцающих клубах тумана, а некоторые даже слышали вой волков. Встав из-за стола, Афра с обиженным видом попрощалась и скрылась на втором этаже трактира в комнате, приготовленной для читы тортовиков. Остальные гости тепло распрощались с молодым и старым шаттенбартами, считая своим долгом выразить благодарность и пожелать всего доброго. Хотя некоторые втайне и сомневались, что после недавних событий Бульриху хватит сил взять на воспитание юного осиротевшего Квенделя, они хранили молчание. Карлману и так досталось, и решение поселить его с дядей казалось вполне разумным, к тому же рядом была всегда деятельная гортензия. Да и пришло время уделить внимание празднику массы губа в Мельбурге, до которого оставалось всего две недели. Из уважения к печальному событию эту тему за ужином не затрагивали. В последние дни по всему холмогорью шли последние приготовления, но чувства были смешанными, чего не случалось никогда прежде. Ведь слухи о том, что обсуждалось на совете в Старой Липе, как и рассказы о «Волчьей ночи», распространились по всем холмам, подобно лесному пожару. Киллиан Эрштерн уселся рядом с женой Приской на кучерском сиденье семейной повозки и кивнул к Верину Портулаку, который только что дружески похлопал по крупу одного из буланых пони в упряжке. «Вы в этом году поедете в Баумельбург всей семьей?» — с любопытством спросил Эрштерн отца шестерых детей. «Мы пока не решили». — осторожно ответил Квирин, бросив взгляд на стоявшую рядом Эву. «О, нет, святые трюфели, ни в коем случае!» — заявила его жена, явно приготовившись к возражениям. «После всего, что мы недавно услышали и что произошло, особенно с бедой и кремплингами, я бы предпочла остаться в четырех стенах перед камином». Словно в подтверждение ее слов, порыв ветра пронесся по живой изгороди, прошелестев листвой. Эва невольно вздрогнула. Жители зеленого Лова не любили задерживаться возле поваленной липы. Изенбарты даже попросили куну Штаублинга дать им фонарь, хотя им предстояло всего лишь пересечь деревенскую площадь. Они жили совсем близко, рядом с домом портлаков. Как бы то ни было, мы будем добираться через Воронью деревню. Никто не заставит нас ехать мимо сумрачного леса, особенно с детьми, и я уверена, что так поступит очень многие. Мне жаль двенадцать дубов, к ним заезжают все реже, уж слишком неприятное там соседство. Риско ответила так громко, что находившийся неподалеку Карман, который до сих пор пожимал руки и получал благожелательные советы, навострил уши. «Я бы точно растерялся, если бы встретил бедняжку Блоди возле черных камышей или, что еще хуже, увидел того жуткого второго ребенка, о котором говорила Фиделия». Киллиан Эрчтерн содрогнулся от неподдельного ужаса. «Ох, поганки пятнистые, кто знает, сошла ли она с ума или все это правда. Неизвестно, что хуже». Без особой деликатности заметила Эва. Квирин укоризненно посмотрел на нее. «Слишком много слухов и сплетен», — сказал он. Правда уже не отличишь от выдумки». Венцель Рехерлинг утверждает, что позавчера видел на дороге вкраб кошмарного путника, вовсе не похожего на Квинтеля. «Святые пустотелые трюфели! Ох уж этот пекарь!» — фыркнула Эва. «Да что он там видит, этот пирог с мясом? Сам почти не выходит из пекарни». На этот раз он, судя по всему, все же вышел. Продолжил Кверин. «Во всяком случае, Венцель утверждает, что на пушке колокольчикового леса, довольно далеко от сторожки Крапа, вскоре после рассвета через луга, в тумане, гигантскими шагами прошла темная фигура. Это был кто-то очень высокий, как дерево в длинном черном плаще, определенно не из наших. Напротив, это был безмозглый болван Томс. Он всегда перед праздником наряжается и пугает встречных в самых неожиданных местах, а потом радуется. С Рехерлингом он попал точно в цель. С усмешкой, держа зажженный фонарь, предположил Гунтером Изенберт, который как раз вместе с женой подошел к говорившим и услышал последние слова Квирина. Высокий, как дерево, в черном плаще. Это еще долго звенело в ушах Карлмана, после того, как Эрдштерны уехали, остальные разошлись по своим делам. Похоже на персонажа из «Кошмарного сна». Молодой Квендели сам не знал, что такого странного в этом образе и что он означает. «Елки-поганки, а теперь прошу вас сесть», — потребовала Гортензия, оглядывая собравшихся в ее гостиной. «Мне есть, что вам предложить, и я хочу услышать ваше мнение. Время поджимает сразу с двух сторон. Во-первых, шат на бортом пара домой, чтобы как следует выспаться. А во-вторых, если мы решим исполнить мой план, то сделать это надо будет без промедления. Вот почему я попросила вас, друзья, ненадолго задержаться, ведь сегодня мы все вместе». Гортензия стояла перед камином и нетерпеливо оглядывалась. Булерих нахмурился, но все же опустился в кресло. «Во имя ночных маслят, а до завтра это не потерпит?» В его голосе звучало легкое раздражение. На самом деле он намеревался как можно скорее вернуться вместе с Карлманом в уютный и безопасный мирок своего маленького домика. Но ничего не оставалось, кроме как, к сожалению, вздохнуть и достать трубку и кисец с табаком из кармана прекрасного жилета, который он надел в то утро, чтобы отдать дань памяти Бетти. Старый картограф с некоторым злорадством отметил, что Адил и Битерлин делают то же самое. Похоже, в этот поздний час каждому захотелось выкурить по утешительной трубке. Я вас надолго не задержу. Пообещала Гортензия, намеренно не обращая внимания на то, что ее гостиная, в которой нежно пахло засушенными лепестками роз, вот-вот пропитается дымом. Она, однако, не стала заново разводить огонь, который естественно погас за время ее отсутствия с самого утра. Да, но может быть... «Это и впрямь не слишком вежливо. Не пора ли оставить, наконец, бедного Карлмана в покое?» — с тихим упреком сказала Хульда. Однако она тоже выполнила просьбу подруги и теперь сидела на диване между битерлингами. Карлман выбрал другое кресло, а старик Пфифер устроился на табурете за спинами остальных. «Я хочу предложить вам нечто необычное, особенно с учетом печальных обстоятельств», — сказала Гортензия, как только все покорно умолкли. «Тем не менее, я полагаю, что беда на это бы согласилась». «На что же она согласилась бы?» — поинтересовалась Тильда Биттерлинг, попирая законы вежливости. Она была самой довольной из всех, потому что наконец-то смогла принять участие в событиях, о которых раньше знала только по рассказам Звентивольда. К тому же, поскольку она не входила в знаменитый круг друзей Гортензии, приглашение посетить легендарный дом дамы санкт Кремплинг показалось ей очень лестным. Гортензия бросила на Тильду снисходительный взгляд, чуть приподняв брови, а затем раскрыла секрет предлагая всем вместе отправиться в Баумельбург на праздник масок. Что скажете?» Все взгляды устремились на нее. Карлман и Бульрих смотрели скорее с удивлением, нежели с возмущением. Ободренная таким вниманием, Гортензия продолжила. «Мне хорошо известно, что Беда в последние два года воздерживалась от участия в празднике из-за смерти Берольда, и ее сын, конечно, тоже». И все же сегодня я смеливаюсь предложить Карману присоединиться к маскарадному шествию, до которого осталось меньше двух недель. Поверьте, до сегодняшнего дня я тоже надеялась обрести покой в оставшиеся темные луны года. Однако меня не отпускает предчувствие, что мы, связанные друг с другом волчьей ночью, должны быть там. С каждым словом голос Гортензии звучал все настойчивее, и она сама себе удивлялась. В полдень на холме эта идея показалась ей удачным способом немного отвлечь Карлмана от тяжелых мыслей. Теперь же поездка на Маскарад стала необходимостью, связанной не столько со смертью беды, сколько с угрозой для холмогорья. Гартензи вдруг вспомнилось надменное лицо Ризеды и Биркенпорлинг, упрямой хозяйки винного кубка, рядом с самодовольно улыбающимся Лоренсом Парасолем, который вообще мало что понял в тот день. «Мы можем бросить невежественных квенделей, предоставив их самим себе» заключила Гортензия будто в ответ на свои последние мысли. На лице старика Пфифера читались одновременно одобрение и озабоченность, истолковать которой не было возможности. «Во имя всех лесных грибов, что на тебя нашло?» звентивольд больше не мог усидеть на месте. После Совета в Старой Липе он окончательно рассорился с некоторыми членами Совета устроителей празднества и вообще не собирался в этом году ехать в Балмельбур. Теперь же он почувствовал, как трудно отказаться от участия в маскараде. Предложение Гортензии бросало вызов его стойкости. Не говоря ни слова, Биттерлинг вложил курительную трубку в руку удивленной Тильды и подошел к камину. Не дожидаясь согласия Гортензии, он нагнулся и стал складывать поленья, чтобы развести огонь. «Что, по-твоему, мы увидим такого, чего не было в прошлые годы?» — раздраженно спросил он ее, собирая хворост и куски коры. «Можно подумать, ты ожидаешь каких-то событий». Если это так, то, боюсь, ничего хорошего не будет. Так что давайте просто останемся дома. Звентибольд наконец поднес горящую спичку к небольшой кучке дров, которую соорудил. Должно быть, это говорит тебе хорошо известная бледная поганка, насмешливо произнесла гортензия, с вызовом глядя на звентибольда. Булерих неожиданно встал с кресла. Он с благодарностью протянул руки к быстро разгорающемуся огню. Старого картографа била дрожь, и не только того, что он слишком долго сидел в холодной гостиной после утомительного дня. Ощутив, как постепенно согреваются руки, он перевел взгляд с кузена на соседку и обратно. — Идея, несомненно, в высшей степени странная, — осторожно подтвердил он. — Странная не совсем подходящая, учитывая, что мы недавно пережили. Он кивнул Карлману, а затем старику Пфиферу. «Всем известно, что меня редко тянет на праздник масок. Однако на этот раз у меня есть необычное предчувствие. Мне чудится, что у Баумельбурге мы можем найти ответы на важные вопросы или даже по дороге туда. А в эти смутные дни ради такого стоит отправиться в путь». «Как это понимать?» — спросил Биттерлинг, глядя на Бульриха так недоверчиво, словно загадочный кузен собирался пригласить их в очередное путешествие в сумрачный лес елки Ёлки-поганки, я слишком долго ломал голову над тем, что со мной произошло и что все это значит, — проговорил Бурих и оглядел слушателей. — Вы все помните, что видели своими глазами и пережили волчью ночь. И даже если это было ужасно, кошмарно и смертельно опасно, вы можете поделиться воспоминаниями друг с другом. Я же по-прежнему копаюсь в темноте, как в мутном болоте, и не нахожу ничего, за что мог бы ухватиться. — Какое отношение все это имеет к предложению Гортензии? — спросите вы. — Простите за пространную речь. Поехать в Баумельбург, чтобы посмотреть, как все сложится, значит, возможно, узнать нечто такое, что недоступно, к венделям, сидящим дома и греющим ноги перед камином. «Рад за тебя, мой добрый друг», — с невыразимой горечью ответил Звентибульд. «Однако ты, должно быть, забыл, что совсем недавно желал присмотреть за юным племянником и обеспечить ему уют и покой. А теперь, похоже, старый неисправимый барсук снова собирается покинуть логово, чтобы рыскать по незнакомым холмам. Удар попал в цель, Буллерих пристыженно потупился. Он вдруг почувствовал себя глупо за то, что стоит перед камином и говорит о личных тревогах, в чем его только что обвинил кузен. Старый картограф и сам не знал, что на него нашло. «Прошу всех, особенно тебя, Карман, меня извинить», — произнес он изменившимся голосом. «Буду заботиться лишь о том, чтобы ты, мой бедный мальчик, обрел надежный и уютный дом. Это меньшее, что я могу сделать ради тебя и твоей дорогой матушки». «Несомненно, скоро она будет являться мне во снах и с полным на то основанием требовать, чтобы я получше заботился о веренном мне мальчике». При мыслях об этой картине Гортензия содрогнулась. Образ, который крайне неудачно выбрал сосед, напомнил ей о серой ведьме. С дня смерти беды она ни словом не обмолвилась о страшном призраке ни с Бурихом, ни с Адилием. Все словно молча согласились с тем фактом, что в ночь перед чьей-то кончиной в мир приходят потусторонние силы, и творится нечто такое, о чем к венделям не стоит и думать до первых петухов. Остается без лишних слов пережидать, принимая происходящее как неизбежное стихийное бедствие. В гостиной воцарилось неловкое молчание, слышно было только потрескивание огня в камине, от которого разливалось приятное тепло. Буллерих вернулся в кресло, а звентибуль снова сел рядом с Тильдой, поджав губы. «Клянусь, святыми пустотелыми труфелями, я хотела сделать что-нибудь приятное», — взяла слово Гортензия. «Кто-то должен хоть немного скрасить конец этого печального дня. Поскольку именно я затеяла неудачный разговор, мне и стоит позаботиться о том, чтобы мы не поссорились. Мне очень жаль, что я набросилась на вас вот так, без предупреждения. Давайте подумаем об этом день или два, или три». Договорить она не успела, потому что из глубины своего кресла внезапно подался вперед Карлман. Одну его щеку осветили алые отблески пламени, а другая осталась в тени. «Хотелось бы знать, что думает о предложении Гортензии Адилий», — произнес он. «Она права. Нам следует принять участие в празднике масок», — послышался из полумрака уверенный ответ. Раздался тихий шорох, это Бульрих выпрямился в кресле, а Битерлинг в изумлении обернулся туда, где прежде так тихо сидел их старый друг и советник. «Сам я бы не осмелился предложить такое. Решать, конечно, Карнману и всем остальным», — продолжал старик Пифер. «Однако мне, как и Бульриху, в последнее время неспокойно. И это ощущение только усилилось после совета в Старой Липе. Я непременно отправлюсь в Баумельбург». Я надеюсь, что встречу там только квендели под масками, мрачно добавил он после небольшой паузы. Что ж, получается, трое из нас едут в Баумельбург, хотя праздновать никому не хочется, подытожил Карлман. Мне и меньше всех, но я не останусь здесь, если вы уедете. Утром мы положили мою мать в холодную землю, и мне так страшно думать о том, что она там, на холмах, совсем рядом и все же бесконечно далеко. Голос его сорвался, к глазам снова подступили слезы. Я не хочу прятаться в норку, как маленький, напуганный до смерти зверек. В уютный дом Буриха я вернусь только, когда выясню, что же случилось с мамой и кто с ней так поступил. Карлман понурил голову и замолчал. В наступившей тишине лишь потрескивал огонь, да и ветер завывал за окнами в давно воцарившейся глубокой тьме. — Что ж, остаемся только мы трое, сидящие на этом диване, — снова заговорил Биттерлинг. Он посмотрел сначала на Тильду, потом на Хульду и медленно покачал в недоумении головой. «Клянусь именем Мастигина трутовика я и не думал, что кому-то под силу изменить мое решение. Тильда помнит, как ужасно и многословно я высказывался по поводу праздника». «О да, дорогой», — тут же подтвердила его жена. «У меня аж в ушах звенело. Но в отличие от тебя я знала, что на этом дело не кончится. Ты слишком долго состоишь в Совете Устроителей, чтобы мигом все бросить, словно это тебя не касается». Тиболь с благодарностью посмотрел на Тильду. «Значит, мы тоже едем. Остается только Хульда», — сказал он, вопросительно глядя на нее. «На этот раз я с вами», — ответила Хульда тихо, как мышка, но очень твердая. «Хотя обязательно об этом пожалею. Напомните мне мои слова, если будет на то причина. Когда все едут, гоже стоять в стороне. Я в долгу перед моей храброй подругой-бедой». «Значит, договорились», — сказала Гортензия. И я думаю, что это хорошо. Мы отправляемся в путь не позднее, чем через 10 дней, чтобы вовремя прибыть в Баумельбург, а до тех пор у нас будет полно забот с приготовлениями. Но на сегодня уже достаточно. У меня только один вопрос», — прервал ее Карман. «Мы отправляемся в Баумельбург все вместе из зеленого лога? И наденем там маски? У меня с собой почти ничего нет, так что завтра я бы съездил в взвещатку со звентьюбольным и тильдой. Я все равно собирался это сделать» даже если будет трудно войти в дом без мамы». Пробормотал он, запинаясь. «Ты можешь остаться здесь. У Бульриха всего достаточно, об этом уже позаботились», заверил его старик Пифер. «Что же касается праздника, то, конечно, желательно быть, как все, в масках и мантиях. Будем ли мы участвовать в карнавальных шествиях или просто наблюдать с обочины, решим на месте. В опасном деле всегда лучше держаться незаметно позади всех, откуда удобно следить за развитием событий». «Где же лучше прятаться, как не под маской, среди сотен других таких же?» «Ну а если, несмотря на все мрачные ожидания, вместо опасного дела мы увидим прекрасный радостный праздник, будет неплохо заранее запастись подходящим нарядом, чтобы пройтись с ряжеными», — позволил себе высказать слабую надежду Биттерлинг. «Я тоже предлагаю отправиться всем вместе из зеленого лога, поскольку мы стильно не собираемся ехать через двенадцать дубов и мимо сумочного леса». «Завтра мы вернемся в Звездчатку, а через неделю будем здесь, с собранным багажом, готовые к путешествию». Ночевать биттерлинги собирались у Хульды, и вместе с ней и стариком Фифером покинули гостеприимный дом Гортензии. Дядя и племянник Шаттенбарты тоже ушли, им нужно было пройти всего несколько шагов до соседнего дома, что они собирались сделать уже давно. Расходились все с чувством, что приняли правильное решение. Любопытство смешалось с горем, врожденная решимость и стремление действовать возобладали над горьким унынием и печалью. Они поедут в Баумельбург ради беды, и всех к холмогорья, холмогорье, чтобы их не одолели никакие темные силы. Неделю спустя, холодным утром, когда зеленый лог снова накрыл густой туман, принесший с собой мороз, Карлман сошел по лестнице со второго этажа и застал Бульриха за поздним завтраком в зеленой гостиной. На дядю, такого заботливого, всегда можно было положиться, молодому Квенделю это нравилось. Бульрих был с ним внимателен, оставлял одного, когда возникала необходимость, и находился рядом, когда племянник в нем нуждался. Карлман переживал ужасное время, потому что только теперь понял, каково это — навсегда остаться без матери. Первые несколько дней после похорон Шаттенбарты провели в полном уединении. Только гортензия время от времени заглядывала к ним и приносила из кухни и погреба что-нибудь вкусненькое. При этом не забывала упомянуть, что подготовкой к путешествию у Баумельбург она занимается лично вместе с стариком Фифером. Буйрих был уверен, что беспокоиться не о чем, и потому медлил со сборами, как и Карлман, которого в последние ночи мучили тяжелые сны. «Если бы я вернулся в Звещатку и сейчас жил один, то, наверное, превратился бы в одинокого и ворчливого квенделя, как Эйха сурики. — подумал Карлман, глядя на Бульриха устало, но с невыразимой благодарностью. Дядя дружелюбно кивнул племяннику. «Э, — Будь так добр, передай мне кисец с табаком и трубку, которые Гортензия вчера снова спрятала за деревянной шкатулкой на полке. А потом садись рядом и поешь вместе со мной как следует, потому что хрупкий ты мой грибочек, щеки у тебя совсем впали, и весь ты какой-то бледный. Так что очень советую подкрепиться гречневой кашей с маслом и клеверным медом. Карлман сделал все, как было велено, Передал Буреху курительные принадлежности и сел напротив. Он молча взял тарелку, в которую дядя положил солидную порцию дымящейся каши из тяжелой кастрюли, стоявшей на столе между чайником и хлебной корзинкой. Мед у тебя справа. Это подарок от нашей соседки. Она купила его у Ансегиселя в Восточных холмах. Я могу только согласиться с дорогой гортензией. Мед заливных лугов в этот раз особенно хорош». — сказал Бульрих, сопровождая слова еще одним внимательным взглядом. Погрузившись в размышление и не подсластив первую ложку, Карлман зачерпнул горячие гречки. Он все дул и дул на нее, не решаясь попробовать. А потом вдруг отодвинул тарелку и бросил ложку, которая стала медленно тонуть в каше. — Войми святых гребниц, что на этот раз? — Бульрих даже отложил трубку. — Я видел маму. Она стояла у окна и смотрела на нас. — Ох! Старый картограф умолк, невольно устремив взгляд мимо Карлмана в тихий сад, чтобы удостовериться, не ждет ли их на самом деле тощая фигурка возле бузины в едва рассеивающемся утреннем тумане. Но, хвала святым трюфелям, в саду никого не было. Только с нижних ветвей бузины, нахально сверкнув красной грудкой, слетела малиновка и приземлилась на старую деревянную скамейку. Прогулявшись до середины сиденья, она посмотрела на хозяина дома глазками-бусинками и торжествующе защебетала, как бы говоря, «Смотри-ка, старый болтун, я вовсе не сова». Успокоившись, Буррих снова взглянул на племянника. «Неудивительно, что тебе приснилось нечто подобное совсем скоро после...» Он запнулся, раздумывая, как бы помягче закончить фразу. «После того, как мы ее похоронили?» — договорил за дядю Карлман. «Все может быть». Сегодня во сне мама казалась такой настоящей и живой, что мне показалось, будто она действительно рядом и наблюдает за нами. Мы были возле дома, готовились к отъезду в Бамельбург. Маме это, кажется, совсем не понравилось. Она смотрела на нас грустно и встревоженно, но никак, никак. Карлман тоже помолчал, а потом через силу добавил: во всяком случае никак мертвая, я хотел сказать. По спине Бульриха пробежал холодок, но старый картограф сохранил спокойствие и благоразумие. «Может, дело в комнате?» — принялся размышлять он вслух и вопросительно посмотрел на Карлмана. «До тебя доносится плеск фонтана, и это наводит на странные мысли, навевает странные сны». «Нет, вряд ли. Комната мне очень нравится», — возразил Карлман так решительно, что на лице Бульриха расплылась довольная улыбка. Ему было приятно, что племяннику понравилось в красивой комнате, куда тот еще вернется в будущем. Эту спальню, расположенную напротив хозяйской, Булерих и гортензии, изо всех сил постарались сделать как можно более уютной для юного квентиля. Кровать застелили мягким покрывалом, цветом мха, а у окна, из которого открывался прекрасный вид на Бузинную улицу, за старыми кустами, убегающую к деревенской площади, поставили столь же мягкое кресло. На подоконнике специально для Карлмана поместили фонари из красного гоблинского стекла, заливающие комнату мерцающим сиянием. Везде аккуратно разложили его личные вещи, которые Тильда Биттерлинг упаковала в большую коробку и привезла с собой из вещатки. — Клянусь туманными шапками, она была такая странная в этом сне, — продолжал Карлман. — Как будто никуда не делась и хочет мне что-то сказать. Это знак, но я не могу его истолковать. Даже не знаю, хороший он или плохой. «Понимаешь, дядя, у меня язык не поворачивается так выразиться, но я ее испугался. Как бы я хотел рассказать об этом Мельнику?» «Обязательно, мой мальчик, ты непременно поговоришь с Мельником», — поспешил заверить его Бульрих, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. «Хульда как раз говорила, что старик Пфифер послал за ним, чтобы Уэллифрид запровождал нас в Баумельбург. Полагаю, ясновидящий спутник пригодится нам в эти мрачные дни». «Вот здорово!» — Карлман немного оживился. «Тогда окажи старому дядюшке любезность. Съешь несколько ложек этой вкусной каши и выпей чаю». Булерих подался вперед и налил мед в отодвинутую тарелку, а затем осторожно пододвинул ее обратно к Карлману, следом налил чашку исходящего паром чаю. «Гортензия оторвет мне голову, если к отъезду ты еще сильнее похудеешь и побледнеешь». Послушно, но без особой радости, Карлман принялся за предложенный завтрак. Закончив, он снова посмотрел на дядю, который теперь с некоторым удовлетворением попыхивал трубкой. — Это расскажешь Уилфреду, что тебя, как и матушку, раньше преследует серая ведьма? — резко спросил племянник. Бульрих зашелся в приступе кашля, на глаза его навернулись слезы. — Откуда ты знаешь? — выдохнул он, едва не дрожа. Еще сильнее ужас сжал его сердце, когда старый картограф понял, что даже не попытался отрицать неожиданное заявления Карлмана. «Гортензия сказала?» «Нет. Мама». Ответ прозвучал, как нечто само собой разумеющееся. Буллерих не верил своим ушам. «Беда. Она говорила об этом в твоем сне сегодня ночью?» «Нет. Сказала утром перед смертью», — ответил Карман. «Матушка тогда шепнула мне, я еще подумала она бредит, что с скоро будет покончено». Вот почему я закрыл ставни в доме оделия и повесил маску клана Пфифера в комнате матушки. Как мы знаем, все было напрасно, но с тех пор, как я поселился здесь с тобой, я все думал, почему вы с Гортензией так встревожились и явились к Аделию посреди ночи. Еще и Хульда зашла незадолго до вас. Сам я ничего не видел, потому что не отходил от мамы, но слышал, как кричала неподалеку сова, а потом вдруг вы все пришли. Теперь ты часто тревогой смотришь в сад, как взглянул только что — И всегда на одно и то же место, как будто боишься кого-то там увидеть. Похоже, ты ждешь совсем недорогого гостя». Буллерих тихо вздохнул. «Что ж, не могу не заметить, что ты провел много времени с стариком Фифером. Стал почти таким же хитрецом, как и он». «Дядя, тебе тоже грозит смерть?» — спросил вместо ответа Карлман, и нельзя было не заметить страх в его голосе. Бульрих на мгновение задумчиво уставился в пространство, затем поднял глаза и тоскливо посмотрел на племянника. «В конце концов, мы все там будем, мой дорогой мальчик», — медленно произнес он. «Никто не знает, когда придет его срок, и не всем является этот призрак». «Но тебе она показалась», — настаивал Карлман. «Совсем недавно я почти умер и все же вернулся, из глубин земли, где покоится мертвый, сказал Булерих. Потом я был на грани смерти, жил в сумерках и пробудился лишь благодаря чуду. Но раз я здесь, возможно, мне стоит задержаться еще ненадолго, уж такой я звездовик-везунчик». Он замолчал и затянулся трубкой, заговорщически подмигнув племяннику из густого облака синего дыма. А теперь, мой исполненный мрачных мыслей троленок. я отправлюсь в глубины нашего подвала и посмотрю, не завалялись ли где в дальнем углу старые маски шаттенбардов. Ведь мне непременно придется освежить их перед отъездом. Они давненько лежат там в и паутине. Что скажешь? Осмелишься ли ты спуститься туда со мной?» На лице Карлмана мелькнула улыбка. «Хорошо», — согласился он. Пойдем вниз». Через несколько минут они оказались в комнате, куда можно было попасть, только пройдя по узкому коридору, расположенному непосредственно за погребом, где Були хранил запасы на зиму, дрова и садовые инструменты. Когда они проходили мимо, до Карлмана донёсся знакомый аромат сладковатых фруктов, картофеля и чуть рисковатый запах сыра с ноткой смолы от недавно распиленных брёвен. Фонарь, который хозяин дома нёс в руке, отбрасывал яркие пятна на пол и стены, но впереди ничего нельзя было различить. Наконец Бульрих остановился возле старого шкафа в дальнем конце небольшого хранилища у стены, от которой ощутимо веяло холодом и сыростью. «Клянусь болотным грибом, раньше здесь было больше порядка». Пробормотал он, открыв шкаф и неодобрительно заглянув внутрь. «Держи фонарь, чтобы у меня были свободные руки, и свети вперед», — попросил он племянника. Карлман так и сделал, а Бульрих принялся аккуратно разбирать хлам, грудами сваленный на полках. Между делом он обнаружил несколько странных старых вещей, например, мережу. Рыболовную ловушку, которая, судя по отверстиям в подкладке, несколько зим служила гнездом для мушиного семейства. За ней лежали высокие сапоги из толстой вощеной кожи, которая от времени стала рассыпчатой и хрупкой, как высохшая глина. «Это все наследство от прадеда, старого Рулимана Шаттенбарта, который любил проводить время у рек и ручьев», — сказал Буррих, стряхивая севшую на жилете пыль. «Быть может, потому он и не сушил здешние стены, нравилась ему водная стихия. Ты чувствуешь, как близко она от нас?» Молодой Квендель кивнул. Если прислушаться, можно было услышать тихое, но различимое журчание за стеной справа. Он уже бывал здесь с дядей, всегда считая комнату за кладовой немного жутковатой, поскольку представлял, что за ней пролегает подземный путь в бесконечность. Раньше от этих мыслей у Карлмана пробегала по позвоночнику лишь приятная дрожь, теперь же открылся совершенно иной их смысл, если учесть последние события и опасную прогулку по лабиринту под живой изгородью. У него даже возник вопрос. Не откроются ли обитателям призрачных земель потайные ходы, ведущие из неведомых глубин в обычные подвалы квендерских домов? «Так-так, а это что у нас здесь?» Карлман вздрогнул. Восклицание дяди вывело его из задумчивости. Буллерих торжествующий протянул племяннику большой длинный сверток, туго перевязанный веревкой, который вытащил из ящика устланного соломой. «Это должно быть маски. Я помню коробку». Понюхай, солома осталась на удивление сухой и даже чуть пахнет тимьяном и лавандой. Пошли, рассмотрим все наверху. На обратном пути Карлман нес фонарь и молча ругал себя за то, что на лестнице в подвал трусливо обрадовался, ведь подземная часть дома Бульриха осталась позади. Поднявшись наверх, Бульрих отодвинул на край стола тарелки с завтраком и осторожно развернул сверток. Вот и меня так разворачивали, когда достали из-под корней липы. Мрачно пошутил он и кивнул на два вытянутых деревянных лица, появившихся из-под последнего лоскута грубой ткани. «Тоже шаттенбарды?» В это трудно было поверить. Первое лицо бесстрастно смотрело в пространство пустыми глазницами, над которыми с двух сторон нависал мохнатый лишайник. Он служил бровями. Нос представлял собой короткий голый обрубок ветки, торчащий из деревянной поверхности. Остальные части маски были покрыты корой, отчего лицо казалось обветренным и очень старым, и ощущение древности еще сильнее подчеркивалось бородой из растрепанного пучка хвороста, густо опутанного паутиной. Ртом служил нарочито грубый надрез на коре. У второй маски была такая же лохматая борода, но лицо гладкое, без коры, с неровной дырой над подбородком, ухмылкой, обнажающей острые зубы. Сквозь это отверстие надевшему маску предлагалось смотреть наружу, потому что выше, в левой глазнице, торчал матовый речной камешек молочного цвета, а на месте правого глаза была лишь глубокая вертикальная трещина, которая шла через лоб к краю маски, будто раскалывая череп. «Твои маски страшнее, чем жуткая кабанья голова старого Пифера, сказал Карлман, и его голос задрожал от волнения, когда он вспомнил о комнате, в которой умерла мать. Я прекрасно понимаю, почему ты убрал их в самый дальний угол подвала. Кому захочется рыбоваться такими лицами над камином, когда мерцание огня дрожат тени? Кому захочется. Например, Адилию или Мотифордом, да и егерю Лауриху, как ты сам видел в его сторожке. Да многие обитатели Холмогорья и в наши дни придерживаются старых обычаев и традиций, — заметил Буйрих. Пусть мы к Венделе в некоторых отношениях трусливы и поганки, но в случае с масками нас не проймешь. Он снова накрыл два деревянных лица лоскутом ткани. «Они в самом деле особенные и издавна хранятся в нашей семье. Кто знает, быть может, эти маски еще пригодятся в Баумельбурге. Их зловещий вид сослужит нам службу», — заключил он, сам удивляясь своей уверенности.